Дело в том, что книги Мурашовой о самом главном в жизни, не только о радостях и веселье, но и о тревоге за тех, кому нужна наша помощь, кому без нас будет плохо, кого необходимо спасать. Хорошо, если вы еще никогда не попадали в беду, а если попали. Помните, как вы были счастливы, когда совсем незнакомый человек вас выручал, Книги Екатерины Мурашовой помогают нам вглядываться в жизнь. Они показывают, что каждый человек, даже самый неказистый и невезучий с виду, все равно сохраняет свет в своей душе и необходим остальным людям. Он, как и мы с вами, тоже может совершать добрые и отважные поступки. И герои книги, которые у вас в руках, их совершают – хотя, казалось бы, им не так уж и много лет. А на прощание я процитирую слова Мурашовой, которые пока не напечатаны ни в одной из ее книг. Она сказала это однажды в интервью. Но эти слова тоже очень важны. «Я не знаю, как устроен этот мир, и не верю ни в каких конкретных богов, но одну важную закономерность сумела, мне кажется, в нем уловить. Мир всегда отвечает, но посылает нам не то, чего мы хотим. Это было бы слишком просто и неинтересно, а только то, на что мы осмеливаемся. Осознайте разницу. И никогда не торопитесь сдаваться, если вам говорят, что это или то слишком трудно, малодостижимо из вашего положения. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. И так далее. Осмельтесь и сделайте шаг вперед по желанной для вас дороги. Затем еще один, и еще. Потом, когда-нибудь, Оглянитесь назад и удивитесь, как далеко вам удалось уйти. Валерий Воскобойников Пролог — Ну, не съедят же они ее в конце-то концов. Завуч старших классов глянула на экран компьютера, стоящего на столике у секретарши-директора, и нервно потерла сухие ладони. «Может, и не съедят», — флегматично откликнулся стоящий на пороге своего кабинета директор школы и сквозь стеклянные двери канцелярии внимательным взглядом проводил уходящих. Кругленькую невысокую маму, крепко сжимающую ладонь не менее кругленькой дочки. Толстые косички девочки смешно топорщились по бокам головы. «А может быть и...» Вон она какая толстенькая аппетитная. — Юмор у вас, Вячеслав Борисович! — неодобрительно поежилась Завуч. — Я думала, они такие косички уже сто лет не носят, — заметила секретарша. — Может, у нас не носят, а там, — сказала Завуч, — откуда они приехали-то? — Откуда-то из Сибири. Секретарша защелкала клавишами. «Либо ты сожрёшь, либо тебя. Закон природы», — философски заметил Вячеслав Борисович. «А не будешь с юмором ко всему этому относиться? Сожрут быстрее».